Глава 12. Аня. Ночь прошла более-менее спокойно. Девочка просыпалась два или три раза, но быстро засыпала, и я вместе с ней. Утром я проснулась, подпили конье будильника, установленного на телефоне, и мгновенно выключила его, чтобы не разбудить малышку раньше времени. Замерла, глядя на спящее личико. Кажется, спит. Я быстро прошмыгнула в ванную комнату, умылась, привела в порядок копну волос. После шампуня и бальзама, которые я позаимствовала у Босса, волосы были мягкие, шелковистые и легко скользили сквозь пальцы. Было приятно их касаться. Правда, они пахли травянистым ароматом унисекс, но эффект был потрясающий. Мне даже захотелось спросить, каким шампунем пользуется Имин, но потом я приуныла. Возможно, одна бутылочка такого шампуня и бальзама стоит как две моих зарплаты на предыдущем рабочем месте. Телефон снова издал трель, но на этот раз мне уже кто-то звонил. Выкнув, я быстро покинула ванную комнату, до сих пор будучи одетой в просторную шелковую пижаму темно серого оттенка. Едва войдя в комнату, я услышала счастливый лепет малышки и увидела, как она пыталась столкнуть подушки, чтобы сползти с кровати. Я едва успела подхватить маленькую проказницу на руки и помогла ей задержаться возле кровати. Она улюлюкала и стояла, опираясь ручками о кровать. Телефон продолжал звонить. Малышка начала трясти попой и улыбаться, хихикая. «Тебе тоже нравится этот трек?» — спросила я, пока телефон голосил заводной песенкой, установленной на рингтон. Посмотрела на экран, звонил Дэн, сосед по лестничной площадке. Придерживая малышку, чтобы она не шлепнулась, я дотянулась до телефона и ответила на звонок. Малышка разочарованно захныкала и начала перебирать ножками, пытаясь ходить, держась за кровать. Я уложила телефон между ухом и плечом, чтобы было удобнее держать его, и обе руки были свободны. Алло? Она, здравствуйте, это Денис, сосед из десятой квартиры. Вежливо поздоровался парень. Доброе утро, как дела? Хорошо, только хочу предупредить, что приходила Валерия, хозяйка твоей квартиры вчера вечером, искала тебя. Ясно, вздохнула. «Квартиру она проверить хотела в очередной раз. Спасибо, что сказал. Я перезвоню ей». Еще одно. Блин, самому стрёмно такое говорить. Но на тебя Томка из двенадцатой нажаловалась. Якобы ты скандалишь. Я, конечно, сказал, что это не так, потому что был свидетелем. Но сама понимаешь, характер у Валерии тяжёлый. Будь готова, короче». «Вот блин», вздохнула снова. «Томка, зараза, не понравилось ей, что я замечание сделала». «А нечего своих кошаков в подъезде кормить. Этот вискос ужасно воняет. Так еще эти чудесные животные гадить начали. Зараза, развела кошачий туалет в подъезде. Я еще и скандалистка оказалась». «Ну, как есть, так и сказал». «Спасибо, Дэн». От всего сердца поблагодарила я. Малышка в этот момент заголосила, словно требовала включить ей музыку. Я рассмеялась, еще раз поблагодарила мужчину за звонок и отключилась. Малышка смешно трясла кулачками и грызла покрывала. Наверное, у нее резались новые зубки. Не знаю, правда, какие. Вообще, по-хорошему, девочку надо показать врачу, обследовать, в полицию заявить в конце концов. А имин? Ох уж этот избалованный имин! Бос ведет себя так, будто ни в чем не бывало. Еще и подозревает, будто я мать малышки могла бросить ее в испачканном подгузнике и оставить хотя бы на часик совершенно одну. Гад! И та мамаша — тоже тварь редкостная. Не знаю, дочка Эмина малышка или нет, но если она не его, то я попытаюсь оставить девочку себе. Даже подумать страшно, чего мне это может стоить. Ведь я сама в столице неустроенная, без постоянной работы и без собственного жилья. Но вдруг получится. В провинцию вернусь. Там хоть у мамы есть дом, прописка. Пойду в развивающий центр, буду учить детишек английскому. Пусть хоть на что-то пригодится мое образование и знание нескольких языков. Малышка требовательно топала ножками, я поставила на телефоне трек, включив его на повтор. Наслаждалась спокойными минутами, любовалась Дариной. Решила назвать ее так, пока горе-мамашка не объявится, или пока имин не выяснит, чья это дочка. Ревностно подумала, что не хочу отдавать этому холодному чурбану девочку, даже если она окажется его дочерью. Ведь что он сделает потом? Максимум, на что хватит его эмпатии и участия, это окружить девочку нянечками. Думаю, это потолок его чувствительности. «Какой вредный у тебя папашка, Дарина!» Прошептала я девочке и подхватила ее на руки, закружив танцы. Дарина Иминовна. Кстати, хорошо звучит. Надо бы обрадовать босса. Обрадовать или просто немного подействовать ему на нервы? Подумала я, продолжая выплясывать под веселый, ритмичный латиноамериканский хит этого лета. Я выделывала бедрами и попой зажигательные восьмерки, Потом развернулась и вдруг поняла, что дверь приоткрыта. В дверном проеме стоял босс, уже одетый в просторные брюки, футболку с широкой горловиной и сером вязаном кардигане. В руках у имена была крохотная чашечка. Судя по бодрящему аромату, это был кофе. «О, простите». Ответила, остановившись. Я медленно опустила девочку на пол возле кровати. Она затрусила попкой, словно требуя продолжения. Я убавила звук на треке и смущенно посмотрела на босса. «Не знала, что вы наблюдаете». «Доброе утро. Как насчет завтрака?» «А разве анализы нужно сдавать не натощак?» — поинтересовалась я. «Думаешь, стоит?» — сверкнул глазами. «Последний шанс отказаться и не быть увлеченной в мошенничестве». Хорошее настроение сдулось в тот же миг, как проколотый воздушный шарик. «Ах вы, гад, черствый! Я сжала пальцы в кулаки. «Разве так сложно было проверить по камерам, как я входила в здание?» «Вошла-вышла, прошмыгнула. Мошенницы бывают изобретательными». Пожал плечами. «Какой же он упрямый и недоверчивый, просто непробиваемый!» Я всего лишь решила уделить внимание малышке по доброте сердечной. И вот куда меня завела эта доброта». Меня обвиняют в гнусном мошенничестве и каждый раз тычут мордочкой, как нашкодившего котенка в мокрую лужицу. Была бы лужица моей, не так обидно. Но меня тычут в чужую лужу, а огребать не за свои грехи всегда обидно. Не буду я в вашем доме завтракать, и ничего мне от вас не нужно. Удвоенной зарплаты или утроенной, в том числе. Себе оставьте. Думаю, деньги вам позднее пригодятся. На нянечек произнесла я со слезами на глазах и отвернулась. «Я вообще с вами разговаривать не собираюсь, пока не получу результаты теста ДНК и не подотру имя вашу высокомерную физиономию». Выпалила. «Невежливо. Пусть так. Пусть. Плевать. Я тоже человек, и если вспомнить ничем, совершенно ничем, имину не обязана. Контракт мы так и не подписали». Имин плотно жал губа. «Думаю, вам стоит заказать сразу двойной тест ДНК, чтобы выявить, причастны ли вы к рождению малышки», — заявила я. «Непричастен». «С чего такая уверенность? Вы бесплодны?» Имин опустил чашку на блюдце громче, чем требовалось. «Я не бесплоден», — сощурил глаза. «Но даже если прикинуть примерные сроки зачатия ребенка, меня не было в стране, так что мое отцовство исключено». «На курорте могли и переспать с какой-нибудь девицей», — отозвалась я. «Я точно знаю, с кем и когда был». Ой «Ойли». Сабитов вошёл стремительно и опустил блюдце с чашкой на стол. «Да, я знаю девушек, с которыми спал. Всех помню». «Список ведете? спросила я. «Тебя в этом списке точно не было». «Не ваш типаж?» «Не мой круг общения». Сдернул бровь, доставая телефон, посмотрел какое-то сообщение, нахмурился. «Наверное, княгинь каких-нибудь обрабатывали, или принцесс?» «Но вот зачем я это сказала? Все от обиды. Однако именно брови не повел, заявил с улыбочкой плейбоя. «Что-то около того. Был роман с наследницей золотых приисков, дочери европейского банкира, со звездной певичкой и с очень известной моделью. Продолжать?» 1 два, три, 4 загнула пальцы. «Маловато будет для такого, как вы». «А в чем смысл брать всех подряд?» — спросил напористо. «Чем сложнее, тем лучше». Обстановка накалялась каждой секундой. Я поняла, что мы начали спорить и задевать друг друга, словно парочка, которая уже не первый год была в отношениях, и заставила себя отступить, сделать шаг назад. Тем более девочка уже вовсю грызла мой крестик и слинявила его во рту. Не дай бог проглотит или что-нибудь в этом роде. «Ух, ситуация и так сложная! Рррр!» еще этот красавчик эстет и плейбой в одном флаконе раздражает бесит разборчивый какой только богатеньких он признает видите ли почему мне тогда предложил провести ночь вчера наверное просто чтобы поиздеваться да точно скорее всего если бы я согласилась он бы рассмеялся мне в лицо как говорится боженька меня уберёг, отвел дьявольский соблазн и придал сила отказать имин сверлил меня взглядом Внешне он был само спокойствие, поза расслаблена, но его глаза напоминали кипящие котлы. Там бурлили эмоции, и, честно, я даже опасалась понять, какие именно. Наверное, мне стоит сделать шаг назад. Он явно не привык отступать и пойдёт по головам. «Я покормлю малышку, и потом мы отправимся в генетическую лабораторию». Подвела я это к спору, поняв, что он зашел слишком далеко и не был продуктивным. «Именно это я зашел сказать. Хотел озвучить план» заявил Эмин. «До оглашения результатов генетической экспертизы будешь жить у меня и проводить все свободное время с малышкой». Ушел. «У, как он холодный и деспотичный. Оставил последнее слово за собой. Тиран. Но какого черта, я должна жить у него в доме на протяжении всего этого времени? Лучше сразу. В тюрьму».